Глава вторая Сетка на стене, защищающая от прослушки, растворилась. Я развернулась к Элджину. В первое мгновение едва не вздрогнуло. Я уже видела его через растворившуюся стену, но столкнуться вживую оказалось неожиданным. Он нахмурился, когда заметил брата, но постарался абстрагироваться от него и подошел ко мне. «Амари, ты очнулась!» — улыбнулся Элджин и сжал меня в объятиях. Вблизи муж Амари оказался ещё красивее. Холёное лицо аристократа, взгляд умных глаз, чёткая линия подбородка. Невероятно привлекательный мужчина, точно такой же, как его брат, вот только Лориан обладал чем-то ещё опасным, почти звериным Или потусторонним, учитывая его возможность возвращать людей к жизни. «Любимая, я так переживал!» Наклонившись, он провел ладонью по моей щеке, нахмурился. «Я тоже». «Почему ты смотришь на меня, будто не узнаешь? Целитель сказал, что потеря памяти кратковременная». «Потеря памяти?» Мозг работал туго. Теперь я заметила красные всполохи в волосах незнакомца, словно живой огонь. Художник не привирал. Это даже не краска, словно отцветы магии, такие же, как у Лориана, только иного цвета. «А, Мари, что с тобой? Ты действительно ничего не помнишь?» обеспокоенно уточнил супруг. «Я даже не знала, что и сказать. Хотелось выругаться. Но подозреваю, что я теперь леди, а леди ругаться неприлично». «Добрый вечер, Элджин», — подал голос второй брат. «Извини, что помешал». Элджин тут же перевел на него неприязненный взор. «Добрый вечер, Лориан. Не извиняйся. Я знаю, что ты не жалеешь ни о чем». «Тебя никогда не останавливало неудобство других». «Верно», — не стал отпираться Лориан и скосил взгляд на меня. «Что ты здесь делаешь?» «Пришел задать твоей жене пару вопросов». «К слову, уже задал. Теперь откланиваюсь». Лориан подошел ко мне и, взяв мою руку, поцеловал, при этом неотрывно глядя мне в глаза, будто желая убедиться, что я послушная девочка и все поняла. Сердце ускорило бег, а по телу побежали мурашки. Как два близнеца могут быть настолько идентичны и все же так отличаться? От непозволительной близости этого у меня пересохли губы, так что пришлось их поспешно облизать. Лориан уже выпрямился и бросил на мои губы короткий взгляд, тут же подняв его к глазам. «Прошу прощения, что отнял у вас время. Рад был справиться о вашем здоровье, леди Амари». «И так нагло и ехидно смотрит, что хочется тут же рассекретить его». На щеках вспыхнул румянец. Просто этот брат, пусть и обладал идентичной внешностью, был иным. Я никак не могла понять, что в нем бесит больше. дерз или наглая улыбка. — Лориан, брось свои игры. Ты пришел из-за допроса? — А Мария еще слаба, — озверел муж. — Ты вообще не должен был заявляться сюда, тем более без моего позволения. — У меня ордер, — широко улыбнулся Лориан. — Выписал его себе сам? — едко осведомился супруг. — Разумеется, Элджин. Муж даже не был удивлен дерзости брата. Судя по всему, это его привычная манера речи. — Вометайся, мне плевать на твой ордер, я буду жаловаться совету. — Братец, ты, видимо, недооцениваешь ситуацию, — прошепел Лориан. — На твою супругу напали поздно вечером, при загадочных обстоятельствах. Она чудом выжила, но потеряла память. Это серьезное дело. Я, как главный дознаватель Его Величества, просто обязан расследовать это преступление. Поэтому и пришел. Не выдумывай большего. Главный дознаватель? Что-то вроде главы канцелярии или еще выше, учитывая приближенность к Его Величеству? Мне придется привыкнуть к наличию сословий в этом мире. Желваки заходили на лице моего мужа. Он попытался унять злость и наклонился ко мне, поцеловав в лоб. Она все еще слаба. Если с ней что-то случится после вашей беседы, тебя сгноят в тюрьме, куда ты засадил столько преступников. Уверен, тебе там будет весело. Тебе не кажется, что ты не в том положении, чтобы ставить мне ультиматумы? Мне вот очень интересно, как леди оказалась поздно вечером в неблагополучном районе и без охраны. Последнее было даже не вопросом, а скорее предупреждением, и, разумеется, отвечать на это никто не собирался. Супруг еще раз сжал мою руку и попытался поцеловать, вот только я отстранилась. На щеках вспыхнул румянец. Мне было страшно озвучивать то, что я хотела. Словно падала в прорубь с ледяной водой. Но жить под одной крышей с убийцей я не собиралась. «Я требую развода, Элджин». Отказ не принимается. Лориан прикрыл глаза ладонью, словно разочаровавшись в моих умственных способностях. Я же старалась унять дрожь. Вдруг Элджин маньяк, и после этого в одно мгновение убьет меня, а по местным законам выяснится, что он имел на это полное право. Было бы глупо не бояться в моем положении. — Развода! Амари, ты сошла с ума! Ты болеешь, все дело в этом, тебе плохо! — Нет, Элджин! — Остановила я его и отступила ближе к Лориану. — Я требую развода. Это совершенно здравомыслящее решение. Элджин перевел взор на Лориана и вдруг увидел причину моего требования именно в нем и взбесился. — Это ты ее надоумил? — Неужели твоя жена комнатное растение, что не имеет собственных мыслей? — едко уточнил дознаватель так, будто специально знал, что говорит абсолютную правду. — Я тебя убью! — Элджин бросился вперед. Лориан вовремя успел выставить руки, но Элджин все равно схватил его за грудки. Вот так, когда они рядом, еще больше чувствуется разница между ними. Хотя на лицо они действительно идентичны, но Лориан чуть выше, надменнее, напористее и ехиднее. Именно его я, пожалуй, представляю в качестве главного злодея истории, а не его брата. Ещё и эти потусторонние зелёные всполохи в волосах. Лориан — злодей. Так почему я именно в нём ищу защиты? Именно он оживил меня, а его брат пытался убить. — Ты что ей сказал, эгрессово отродье? — Я, — мило Лориан, — и накрыл руки брата своими, пытаясь убрать. — Может, она устала жить в браке с таким ничтожеством? — Лориан! — Прошипел Элджин и отшвырнул его. Попытался, но тот удержался на ногах, лишь усмехнулся. «Выйди сейчас же!» «Что? Нет, не прогоняйте его!» «А Мария, судя по всему, действительно очень больна», — протянул Лориан. «Я лучше зайду позже». «Что? Он собирается сбежать и бросить меня тут?» «Мы в ответе за тех, кого воскресили». «Ах, женская психика так слаба!» когда мы в уязвимом положении так часто можем сболтнуть лишнего?» вернула для Лори она, и он застыл в дверях. Элджин же понял мои слова по-своему. Он решил, что я о своих мыслях по поводу брака. «Ты передумала?» — уточнил он, и подошел ближе, накрыв мои руки своими. «Так нежно, будто час назад не разговаривал с наемником, что должен был избавить его от опостылевшей жены». Прекрасная новость, моя дорогая, ты действительно больная и не можешь сейчас здравомыслить. Как же мерзко, он врет так виртуозно. Настоящий актер, вот только меня не проймешь. Благодаря магии я уже увидела все, что мне было нужно, и теперь верила только Лориану. Хотя и понимала, что тот тоже скрывает свои мотивы. «Я буду ждать внизу. Надеюсь на здравомыслие вас обоих», — добавил Лориан с усмешкой, особенно долго задержав взгляд на моем лице. «Очень надеюсь». И вышел. Гад! Ужасный человек, если он вообще человек! А Мария, любимая! Муж притянул меня, приобняв. «Что на тебя нашло? Мы ведь так любим друг друга. Весь высший свет знает историю нашей любви. Как мы поженились вопреки воле моего отца!» Я сглотнула. Как же часто любовь, вопреки, в итоге перерастает в ненависть. Когда тот, кто больше потерял и пошел на уступки, в итоге винит не самого себя за свой выбор, а выбранного им человека. Но нужно быть хитрее и мудрее. Отношения с моим бывшим парнем многому меня научили, и как бы мне не хотелось стереть из памяти мой неудачный опыт, он все же у меня был. Знаю, но... «Любовь прошла, и я чувствую, что мешаю тебе. Я хочу лишь счастья для тебя, Элджин. Я догадываюсь, что ты мечтаешь о новом браке, и догадываюсь с кем». Муж стушевался, он явно не ожидал такого ответа, но да и я молилась, чтобы информация, озвученная Лорианом, оказалась правдой. Судя по растерянности мужа, так и было. «С чего ты взяла, что это мои желания?» Под конец он словно опомнился и покачал головой. «Я лишь хочу жить с тобой, моя дорогая!» «Ладно, идем ва-банк!» «Почему я вчера ушла, Элджин?» Спросила прямо, и мужчина не ответил, промолчав. «Отлично, это мне и нужно. Заключительный аккорд!» «Поэтому я требую развода!» «Но я отказываюсь!» «Что значит, ты отказываешься?» Уточнила я. «Не могу принять твой отказ. Я подам заявление». Я осеклась. «Куда тут подают заявление? В суд, в храм?» «Эм, в общем, сделаю все, чтобы мы с тобой развелись как можно скорее». а «Амарь, милая, а пока мы будем разводиться, я поживу в доме твоего брата», — огорошила я супруга. «Был бы здесь Лориан, думаю, он бы тоже оторопел. Он ведет дело о нападении на меня. Я все еще боюсь, поэтому рядом с ним будет безопаснее». — Амари, любимая, даже если мы разведемся, мой дом — твой дом. — Не могу, мой дорогой. Ради наших когда-то плавших чувств я желаю для тебя счастья и понимаю, насколько тебе нужен новый брак. Я провела ладонью по щеке. — Я делаю все ради тебя. Элджин смотрел на меня и будто наконец начал узнавать. Ту девушку, которая готова ради него на все. Бедная Мария. Я же сама себя с трудом узнавала. Но что не сделаешь ради собственного выживания? Амари, милая! Да говорить он не успел. Дверь распахнулась, и прибыло новое действующее лицо. Милостивая шарда, она очнулась. Я вся извилась пока ехала сюда. Я сфокусировала взгляд на говорившей. Дородная женщина в дорогом платье, с высокой прической и накрашенными вишневой помадой губами. Ее пальцы были унизаны кольцами, на которые я обратила особое внимание, когда незнакомка поднесла руку к моему лбу и убрала парочку прядей, преодолев разделяющие нас расстояние за считанные секунды. «Бедняжке так досталось, вы посмотрите! Она меня не узнает!» «Узнает, леди Тарильда, но прошу вас, не упоминайте имя богини в суе. Когда тут дело рук человека?» Пренебрежительно отозвался зрелый мужчина в белом костюме, вошедший следом. «Прошу прощения за вторжение, но мне сейчас необходимо осмотреть леди Амари и убедиться в её состоянии». Теперь он посмотрел на меня. «Вы, должно быть, не узнаёте меня, Леон Дегель. Именно я нашёл вас и спас вчера вечером». Кажется, о нём говорил Лориан. Я тихонечко выдохнула. «Они не вовремя, но всё же проверить состояние моего здоровья необходимо». Я вообще удивлена, что смогла подняться. Боль я по-прежнему ощущала, но могла ей противостоять. Особенно, когда в крови бурлил адреналин от произошедших событий. Я бегло осмотрела Леона. Его бороду уже тронула седина, а жилет под светлым пиджаком выдавал небольшой живот. От уголков глаз разбегались морщинки, словно он часто улыбался. Он производил впечатление очень доброго и жизнерадостного человека. «В этом разве есть надобность? Моя племянница, судя по всему, прекрасно себя чувствует. Дайте мне время с моей дорогой кровиночкой. Я так за нее волновалась, Шардан, милостивая!» «Так это тетушка Амари. Интересно!» «Девушку пытались убить кинжалом. Она чудом выжила. Осмотр необходим», — запротестовал целитель. «Тут впору упоминать имя Мартане» что решила не забирать душу девушки и дать ей еще пару минут. Пока вчера не прибыл я и не спас ее. «Мистер Дегель, так моя племянница могла умереть?» Картинно ужаснулась женщина и возделала руки к небу. «Что делается-то? Что делается, о, Мартана?» «Успокойтесь, леди Тарильда», — осадил ее Элджин. Я понимаю, ваше беспокойство. Сработал фамильный артефакт вашей племянницы, и вы спешили, но главное — леди жива. Сейчас ей важно ваше спокойствие, а не причитание. Его светлейшество прав, — согласился целитель и обратился ко мне. Прошу вас, лягте, леди Амари, расслабьтесь. Расслабиться? Это фактически невозможно. Но я все же выполнила указание. Муж ушел по-английски, как джентльмен. Тетушка... Не будучи джентльменом, уходить не собиралась, а очень жаль. Целитель сначала проверил мой пульс, затем помог приподнять ночнушку до груди, чтобы осмотреть. Сняв бинты, он распростёр руки над моей раной и начал лечить. Вот его ладонь исходило сияние. Магия! А ведь я и в нее не верила. И вот теперь судьба словно посмеялась надо мной. На месте раны становилось тепло, даже жарко, я сильнее сжала зубы, чтобы стерпеть боль. Леди Тарильда продолжала причитать, говоря о двух богинях, что спасли меня от неминуемой смерти. «Хорошо, что сердце не было задето», — отозвался местный врач, — «хотя целились определенно в него. Я заживил основные ткани еще вчера, а сейчас дополнительно обезболил, но на окончательное восстановление уйдет несколько недель». В это же время возможна повторная потеря сознания из-за сильного истощения организма. «Глядишь, к свадьбе Элины поправится», — со вздохом протянула леди Тарильда. «Кто такая Элина?» — я благоразумно уточнять не стала. «Ну что, моя хорошая, как ты себя чувствуешь? Сильно вчера испугалась». «Терпимо», — откликнулась я. «А где его светлость?» «Его светлейшество?» Поправил меня целитель с забавным огоньком в глазах. Получается, он знает, что я попаданка. «Дознаватель», — добавила я. «Лорд Лориан?» — поморщилась тетушка. «Надеюсь, его никогда здесь не будет ужасный человек. Его магия жутчайшая на всем белом свете. Мартана должна была забрать его еще в утробе матери, но от чего-то подарила жизнь одарила своей силой. Проклятый ребенок, проклятый!» Я стушевалась. Не самое лестное высказывание о нём. Не то чтобы я сама была в восторге от своего спасителя. И всё же, говорить такое о ребёнке, он когда-то был, ужасно. Доверие к тётушке мгновенно снизилось. «Что ж, теперь нам пора на ужин. Мистер Дейгель, мы вам очень благодарны, но полагаю, теперь здоровье моей племянницы может заняться наш семейный врач». «Нет-нет, леди тарильда вам не хуже меня известно, как важно, чтобы такие тяжелые ранения лечил один и тот же целитель». «Однако рана уже достаточно затянулась?» «Я настаиваю», — откликнулся Леон и добавил хмуро. «Произошедшее уже получило огласку в газетах. Я уже дал показания дознавателю о состоянии леди Амари. Должно быть, в городе орудует маньяк». — Леди гулять по вечерам небезопасно, ей необходим постельный режим в ближайшие два дня, а вы, леди Тарильда, можете спуститься к ужину. — Без моей дорогой кровиночки? — уточнила женщина и вздохнула. Ну, — Что ж, ничего не поделать, я должна идти, моя дорогая. После ужина обязательно тебя навещу. Она наклонилась ко мне, поцеловала в лоб и поспешила выйти. А я, наконец, осталась с целителем наедине, причем я была очень ему благодарна. После такого ранения в моем мире я бы и подняться не смогла несколько дней. Но здесь я встала буквально через сутки, благодаря магии. Если, конечно, прошли сутки. Так что, несмотря на заверения леди Торильды, мне магии моего спасителя нравилось все больше. А вот сам спаситель все меньше. Спасибо вам за спасение жизни. Не за что. Основную работу сделал Лориан. Как ты, девочка? — мягко спросил целитель. — Сносно, — кивнула я, — хотя и очень непривычно. — Понимаю. Лориан не слишком добродушен, верно? Тяжело тебе придется. Оба брата соперничают с малолетства, и ни один не желает уступать. — Да уж, — поморщилась я. — И что они не поделили? — Надеюсь, не супругу? Лориан и Амари не были любовниками. Это меня беспокоило особенно. А вдруг Лориан, по старой памяти, решит воспользоваться некогда доступным телом? Бррр. «Нет», — немало удивился моему вопросу мужчина. А Мари всегда была влюблена в Элджина. Впрочем, он тоже до поры до времени. Они поженились четыре года назад, но в этом браке так и не родились дети. И теперь, судя по всему, он сильно жалеет о своем решении. Хм, «Интересно». — Почему из-за отсутствия детей? — уточнила я. — Их же нет? — Верно. Но я думаю, что все же нынешний конфликт из-за притязаний на трон. И, словно не желая развивать дальше эту тему, спросил. — Как тебя зовут? Непривычно называть тебя Амари, когда знаю, что ты не она. Не волнуйся о тайне, я связан с клятвою неразглашениею. Клятву о неразглашении, пора привыкать к терминам магического мира. — Ава, Ава Клементьева, студентка четвертого курса, — ответила я с улыбкой. — Приятно познакомиться. — И мне, дитя, и мне. Я распоряжусь, чтобы тебе принесли легкий ужин, и можешь отдыхать. Отдых — лучшее восстановление. — Подождите, — остановила я его. — Я могу увидеться с Лорианом. Мы не договорили. Целитель виновато улыбнулся и вышел. Я же сжал у кулаки. Этот светловолосый гад бросил меня здесь, в доме мужа, который хочет меня убить. Лори андриатон ты плохо меня знаешь, если думаешь, что получится так легко сбежать от ответственности. Я резко поднялась, почувствовав внезапную боль в левом запястье. Опустила взгляд и застыла. Там расползалась почти идентичная татуировка, как и на правой руке. Кажется, у кого-то есть чувство юмора. Но мне не смешно. Лориан Риатон Я был зол. Какого эгроса я получил именно эту душу? Она идеально подходила телу Амари, значит, должна иметь такой же кроткий и тихий нрав. Тогда почему мне досталась эта сумасшедшая фурия? Контракт ей подавай. Да она должна быть благодарна, что я спас ее. Должна в ноги падать и умолять ее защитить, а не выставлять мне условия. Как она вообще смеет разговаривать со мной в подобном тоне? В ее мире все такие? Я поморщился, представив, что мне придется общаться с ней ближайшие недели. Даже не жалко будет, если ее все-таки убьют в доме мужа, что, впрочем, вряд ли. Разразиться скандала — это точно не то, что нужно сейчас моему Эгресову братцу. «Уже уходишь?» — уточнил Элджин, догнав меня в холле. Когда спускался, столкнулся с леди Клотильдой. Неудивительно, что Элджин решил оставить супругу наедине с родственницей, а сам побеседовать со мной. Интересно, о чем они договорились с моей душой? Плевать. Я все равно ее не заберу, она мне не нужна. Умрет в стенах этого поместья, это уже будут заботы браться, что тоже мне на руку, а я придумаю другой план. Дел много, нужно заняться расследованием. Тебе не хуже меня известно, что наследный принц погиб меньше трех месяцев назад в трактире, во время пьяной потасовки, где его якобы никто не узнал. Следы найти не удалось. Я рассчитываю, что дело твоей жены связано с этим. И теперь мне удастся поймать убийцу. Это бред. Смерть его высочества — случайность. Если так, то расследование это подтвердит, — спокойно кивнул я. Уверен, Элджин решил избавиться от жены, чтобы занять трон Рошмана. Император тяжело болен и вскоре уйдет вслед за своим единственным сыном, который погиб три месяца назад при загадочных обстоятельствах. Дебоширил в одной из таверн, и, будучи неузнанным, встретил свою смерть от заклинания повздорившего с ним мага. Таким образом, после смерти его императорского величества, из всей семьи останется лишь его красавица-дочь Мелисанта. По нашим законам престол мог занять только мужчина, и теперь к принцессе выстроилась очередь из женихов. А вот только основным претендентом на трон все равно оставался я. По силе мне не было равных. «Почти никого», кроме брата. Сыновья высшего лорда Сайруса риатуна унаследовавшие его немалую силу, мы соперничали с детства, неудивительно для близнецов. Но четыре года назад Элджин влюбился, весьма опрометчиво, на мой взгляд, в Амари, и тут же женился на ней, вопреки воле отца. Но время шло, страсть поутихла, а дети, которые должны объединить двух людей, вступивших в брак, никак не появлялись. В таком случае можно развестись через три года. Он хочет развестись, чтобы бросить мне вызов в борьбе за руку и сердце принцессы и... решать, к сожалению, ей. Разумеется, выбрать она может лишь из претендентов, одобренных советом. И совету предпочтительнее видеть на троне его, с вполне понятной силой огня, чем того, кто на короткой ноге с самой Мартаной, богиней смерти. Я поморщился, вспоминая об этом и тут же постарался отогнать от себя невеселые мысли, напомнив, что я нашел замену Амари. Она идеально сыграет свою роль, потянув время, за которое я займу трон рошманда а после от нее всегда можно избавиться. Она все равно уже умерла в своем мире. План был идеальным. В Амари, точнее в той, что заняла ее место, я не сомневался. Благодаря кольцу она все равно не сможет проболтаться. Наивная и дерзкая девчонка думает, что будет видеть из меня веревки. Как же она ошибается!» «Проваливай, Лориан, и постарайся как можно реже попадаться мне на глаза». «Как будет угодно, Элджин», — усмехнулся я. «Впрочем, у нашей сестры свадьба через пару недель. Придется навестить отца и встретиться. Только постарайся держать себя в руках. В прошлый раз ты чуть не довел старика до сердечного приступа». «Из-за тебя!» — рыкнул братец. — Ведь это ты решил устроить дуэль. — Точно, — хмыкнул я. — И отец так испугался за тебя, что чуть не отправился за грань. Вот была бы жалость потерять своего покровителя. Без него ты совсем ни на что не способен. Я развернулся, собираясь уходить, когда мне вслед долетело. — Лориан, ты думаешь, я не понимаю, отчего ты хотел поговорить с моей женой наедине? Ты думаешь, что это я подстроил покушение на нее? «Ты ошибаешься! Я люблю Амари, и никогда ее не отпущу!» Я усмехнулся. «Если он вновь влюбится в свою жену, точнее, в душу, что поселилась в теле Амари, мне же лучше. Счастье молодым. Мне плевать!» После того, как император заболел, дел стало слишком много. Королевство разделилось условно на два лагеря. Одни желали госпереворота, чтобы к власти пришла другая династия, а другие выстраивались в очередь, чтобы понравиться принцессе Мелесанте. И в последнее время на нее готовилось несколько покушений, которые я предотвращал, но некоторые не удавалось. Тогда приходилось прибегать к своему дару. Вот и сейчас мне сообщили об очередном. В саду на ее высочество напали неизвестные. Как только удалось пройти охранный контур, значит, действовал кто-то из своих. Едва я вышел из дома брата, расправил призрачные драконьи крылья и взмыл вверх. В городе я предпочитал передвигаться на грифонах или талагах, смеси лошади и оленя только более разумных и оттого легких в управлении, но сегодня слишком торопился. До дворца от дома Элджина было рукой подать. Я спустился на балкон. Защита меня легко пропустила и оказался в покоях ее высочества. Не каждому сюда позволено было входить, но его величество мне слишком доверял, поэтому полностью перенастроил защиту на меня, взамен взяв клятву. Немысленно, ни ни физически я не смогу предать королевский род. «Мел, ты тут?» — спросил я и услышал всхлип, доносящийся из спальни. Едва я вошел, принцесса бросилась мне на шею и крепко обняла. Я осторожно положил ладони ей на плечи. «Мел, что случилось?» «Лориан, они убили Танси, представляешь?» Она пыталась меня защитить, и теперь умирает. Целительница бессильны Девушка еще громче разрыдалась, а я, наконец, заметил за ее спиной лежанку, на которой лежала Танси, гончая, что всегда сопровождала ее высочество. И она была мертва. Лориан, помоги! Принцесса отстранилась и с мольбой в глазах посмотрела на меня. Я всегда относился к Мел как к младшей сестре, любимой и оберегаемой. Я погладил ее по щеке и отступил, чтобы пройти к танце. Плохи ее дела. Душа покинула тело больше получаса назад. Не знаю, смогу ли ее вернуть. Наклонился к собаке и распростер над ней руки. От моих ладоней начало исходить зеленоватое сияние, и я поморщился. Магия возрождения всегда отнимала у меня много сил, но я единственный, кто был способен на это. Вот только не всегда удавалось вернуть ту же душу. Тогда я говорил, что не справляюсь. Я лишь дважды нарушил собственные принципы и призвал чужие души. Магия убегала из меня, опустошая внутренний источник, но я знал, что вскоре он восстановится. Губы шептали заклинания, и я пытался найти душу по нити, соединяющей ее с телом. Нить становилась все тоньше. Приходилось ее уплотнять, чтобы она не порвалась окончательно, что требовало повышенной концентрации и отнимало силы. Но мне удалось. Вскоре Танси громко заскулила. Я отдернул ладони, тяжело дыша, и присел на ковер. мэл всхлипнула и бросилась к своей собаке. «Спасибо, Лориан, спасибо!» Душа, которую я забрал из-за грани, тоже должна была меня благодарить, а вместо этого выдвигала ультиматумы. Вновь я о ней думаю. Нужно прекращать. Я поднялся и пошатнулся. В этот раз откат сильный. Судя по всему, потому что я уже затратил много энергии прошлой ночью. Отдыхай, мэл. Принцесса кивнула. Я поспешил выйти и направился прямиком к начальнику охраны. Необходимо было поговорить с ним насчет произошедшего. Но с каждым шагом мне становилось все хуже. Ноги тяжелели, а запястье начало сжечь. Зашипев, я посмотрел на руку и оторопел. На левой руке начал расцветать узор. небрачный но отдалённый его напоминающий, разве что цвет отличался. Он был зелёный, с потусторонними всполохами. И у меня было на этот счёт только одно подозрение. Вчерашнее воскрешение пошло не по правилам, и Мартана решила пошутить, проведя какой-то ритуал. «Эгресово везение! Я связал свою душу с душой иномерянки? Вот только загробной жены мне не хватало!»